Глава 36. Тихоня. Остаток дня я забиваю всем, чем угодно. Вычищаю до блеска кухню, леплю роботов вместе с Бо и усиленно серфю в сети, выполняя задания. Не свои, но для акулы. Их накопилось немало. Часть я могу просто скопировать со своих, передав безобразнику распечатанные листы. Но кое-что приходится делать с нуля. Написать эссе выбрать тему реферата и составить план для утверждения преподавателем. Я нарочно отдаляюсь от мысли, для кого мне приходится выполнять это. Занимаюсь по учебе. Точка. Голова гудит от потока информации. Кажется, я даже засыпаю, уронив голову на учебники. Просыпаюсь от легкого тычка в плечо. Протерев заспанные глаза, замечаю старшего брата, замершего возле меня. «Макс?» – спрашиваю хриплым голосом. Потом смотрю на часы, показывающие половину двенадцатого. Черт, то есть... Я начинаю паниковать. Уже довольно поздно. К этому времени я обязана проследить, чтобы братишки спали у себя в комнате или хотя бы сидели там, как мышки. Я должна следить за порядком и собрать все игрушки, которые не заметил Бо. Я вышкалила его прибирать за собой, но молец пропускает часть игрушек. Нужно собрать их все до возвращения старшего брата. Не дай бог, он наступит пяткой на одного из игрушечных солдатиков бо или поскользнется на слайме, как это было однажды. Сегодня я проспала. Все. Уверенно брат пришел в мою комнату, чтобы напомнить мне об обязанностях в этом доме. А еще я не поинтересовалась, во сколько он вернется. Не накрыла на стол. Не разогрела ужин. Провал. По всем фронтам. Брат тянет руку в мою сторону. Событий за прошедшие дни навалилось слишком много. Напряжение дает о себе знать, мои нервы сдают. Окончательно. Я могу лишь накрыть голову руками и сжаться в комочек, разревевшись. «Не надо!» Глухо рыдаю. «Я все уберу, сделаю, не бей!» Тяжелые пальцы Макса крепко цепляют меня за запястье. Он отнимает руки от моей головы, произнося чуть раздраженно. «Эй, ты чего разревелась?» Брат отходит в сторону и садится на мою кровать. «Вытри сопли!» Я не собираюсь воспитывать тебя. Все путем. Вытираю слезы поспешно бумажной салфеткой, чтобы не злить брата. Щеки становятся сухими, но тело еще колотит страхом и рыданиями, рвущимися из глубины. Я пришел поговорить всего лишь. Макс озадаченно смотрит на меня. Во сколько завтра у тебя заканчиваются занятия? Я называю время, гадая, для чего Максу нужна эта информация. Может, он подозревает, что я где-то шляюсь после окончания занятий и отлыниваю? Может быть, он нашел для меня подработку? Куча вариантов роется в моей голове. Реальный может быть каждый, даже самый ужасный. Но Макс внезапно выдает иное. «Завтра поедем на шопинг». «Что?» — глупо хлопаю ресницами и мокрыми от слез, и переспрашиваю. «Куда мы поедем?» «На шопинг», — рвано вздохнув, отвечает старший брат. У меня тут наметилось кое что чего. Деньжата привалили. В общем, надо бы приодеть себя и пацанов. Макс чешет затылки, словно не знает, с чего начать. Но он и правда не знает. Макс бросал мне деньжат, а я занималась покупками одежды в стоковых, брендовых магазинах и дисконцентрах, на больших распродажах, урывая классные шмотки за копейки. Хорошо. Соглашаюсь со старшим братом. Шопинг, так шопинг. Потом заглянем в парк, добавляет брат. Я крепче цепляюсь за сиденье стула, потому что мне не верится в происходящее. Наверное, я просто сплю и вижу чудесный сон об внезапно подобревшем старшем брате. «В общем, завтра нам будет чем заняться», – подводит итог старший брат. Он поднимается, собираясь уходить. «На выходных мы будем жарить барбекю и позовем соседей. Если хочешь, пригласи парочку своих друзей. Из хороших семей, разумеется», – уточняет он. «Спасибо, Макс». Растерянно шепчу я, не зная, как иначе отреагировать. Пожелав брату спокойной ночи, я долго ворочаюсь в кровати, не в силах поверить чудесное превращение Макса из домашнего тирана в обаятельного и примерного семьянина. Возможно, я просто пессимист, но мне во всем чудится подвох. Акулу я встречаю на следующий день в колледже. Он решил появиться на занятиях, но пришел лишь ко второму уроку. На лекцию по органической химии. Пробравшись вверх на самую галерку, где предпочитает полулежать хулиган, я опускаю на столки по бумаг в прозрачных папках. Каждая из них подписана цветным стикером с названием предмета. И на всякий случай на титульном листе я прикрепила листок с описанием. Думаю, теперь даже такой охламон, как акула, не заблудится. Это твое. Акула лениво отнимает взгляд от экрана смартфона. Его пальцы, строчащие кому-то сообщение на огромной скорости, замирают. Хулиган вглядывается в мое лицо тяжелым, буравящим взглядом. Что это? Твои задания. Все подписано. Я выбрала для тебя тему реферата. Только утверди план. Вот этот. Показываю пальцем на верхнюю папку. Потом вернешь мне. Я доделаю. Отлично. Кивает он и сгребает все в свой рюкзак, расписанный неоновой краской. Свободно. Я поворачиваюсь и делаю пару шагов вниз по ступенькам, но потом разворачиваюсь. Надо бы держать язык за зубами, но у меня не получается это сделать. В этом месте все другие люди говорят спасибо. Но мы уже выяснили, что ты не знаком с этим словом, да? «Выяснили», — соглашается акула, продолжая строчить в телефоне. «Так чего же ты ждешь от мудака вроде меня? Пристойного поведения, слов благодарности, сказанных на «отъебись» фыркает, приподнимая уголки губ в жутком оскале. «Не дождешься». «Ничего, я не жду от тебя ничего. Просто оставь меня в покое». Ней, кажется, ты сама только что подвалила ко мне». Насмехается. Он просто издевается надо мной. Я понимаю, что зря теряю свое время. Может быть, Акуле вообще плевать на задание, а меня он нагрузил лишь для того, чтобы поизмываться и посмаковать в момент моего унижения». Вернувшись на свое привычное место, чувствую прилив крови к щекам. Пульс ускоряется раза в три, не меньше. Повернувшись к подруге, я приглашаю ее в гости на барбекю. «Можешь позвать своего парня?» – говорю радостным голосом. Потом достаю телефон и пишу сообщение Шону. «Привет, Шон, как ты себя чувствуешь? Если тебя уже выписали, была бы рада увидеть». Немного подумав, отправляю парню парочку стикеров с намеком на флирт. Он отвечает мгновенно. «Привет, зай. Меня выписали только сегодня. Я не против наверстать упущенное. Где и когда?» Вспоминаю лицо Шона и его солнечную улыбку. Надеюсь, пакость, построенная акулой, сорвалась. Увидеться с Шоном и начать с ним встречаться – это лучший вариант. Акула сам сказал, что ему плевать. «Так почему я не могу пригласить в гости классного парня, позволив ему приударить за мной?» «Мы будем жарить барбекю. Соберется довольно веселая компания. Я хочу...» пригласить тебя. Я намеренно использую многоточие, активно ставлю смущающиеся смайлики и шлю стикеры с сердечками. Делаю вид, что флиртую с ним изо всех сил. Шон соглашается и заваливает меня десятками сообщений в ответ. Я переписываюсь очень активно и даже получаю парочку замечаний от лектора. К концу занятия создается впечатление, будто мы с Шоном настоящая пара, ведь переписка ведется с кокетством и опасным флиртом. Я должна радоваться, но не чувствую почти ничего, только губы устают демонстрировать вымученную улыбку.